Глава 22. Выпивку всем за мой счет! весело произнес я, когда мы зашли в таверну, в которую нас заселили после трудового дня, во время которого мы с людьми Маркиза избавили город от всех зараженных крыс. Сам я пить не стал и поднялся наверх в нашу с Агюстом комнату. Разумеется, его там не было. Наверняка весь в работе, подумал я. Спустившись обратно подошел к стойке с трактирщиком и положил на нее полновесный Луидор. пойти их вдоволь», — произнёс я, и мужчина улыбнулся. «Разумеется, господин», — ответил он. «Пока под столы не упадут, Эль будет литься рекой», — пообещал мне трактирщик. И я со спокойной душой отправился в сторону лаборатории. «Шалену наверняка нужна моя помощь. И если все пройдет гладко, то уже сегодня в городе не останется зараженных эпидемией, а значит, завтра я убью этого Жерара Приво». И спокойно отправлюсь домой, где смогу нормально отдохнуть и восстановиться перед охотой у Рашфоров. С этими мыслями я и шел по дороге, пока не подошел к лаборатории, где мое чутье Василиска сразу же забило тревогу. Что-то тут не так. Я внимательно огляделся по сторонам. Никого и ничего подозрительного. Но почему же так неспокойно на душе? Я подошел к лаборатории, поднялся на крыльцо и толкнул дверь. В нос сразу же ударил металлический запах который был мне очень хорошо знаком запах крови «Агюст!» я бросился вперед но увидев лежащего на полу шалена понял что опоздал королевский эпидемиолог был уже мертв я подошел к растекшейся из под его тела лужи крови которая уже давно свернулась и закрыл огюсту мертвые глаза которые взирали на мир удивленно и растерянно. вокруг царил настоящий бардак и все было перевернуто мародеры была первая мысль, которая пришла мне в голову. «Возможно, но нужно кое-что проверить». Я аккуратно расстегнул шаленую рубашку и изучил его тело. Нет, это точно были необычные грабители. Два укола, которые я увидел на его теле, были сделаны профессиональным фехтовальщиком, причем, скорее всего, шпагой или, на крайний случай, рапирой. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, кто это мог сделать. Я тяжело вздохнул и посмотрел на труды Огюста, которые были полностью уничтожены. Я быстро пробежался по полкам, отметив, что кто-то методично и планомерно уничтожил все заготовки, как и готовые лекарства. Лекарства, которые могло спасти множество людей. Я почувствовал, как внутри меня начинает медленно, но неуклонно разрастаться гнев. Гнев Василиска. Исключительно редкое для меня чувство. Я вообще не думал, что оно у меня может быть, так как первым правилом хорошего убийца был полный контроль эмоций, а лучше их полное отсутствие. Честно говоря, я думал, что эмоции у меня отсутствуют. Думал до того дня, когда прижал к груди свою мертвую любовь. Вот тогда я понял, что я все таки обычный человек. «Агюст, Агюст, но как так-то?» Покачала головой, глядя на хорошего человека, у которого целью жизни было помогать другим. «Кто бы это не сделал...» «Он обязательно за это поплатится», — пообещал я самому себе, после чего вышел на улицу. «Сейчас мне нужно было найти кого-нибудь из стражников, чтобы тот мог зафиксировать смерть человека, который искренне хотел помочь этому городу». «Стой!» — я окликнул патруль, который так удачно проходил рядом. «В лаборатории труп!» — произнес я, и два стражника сразу же взяли меня на прицел своих арбалетов. Неужели в городе еще остались люди, которые не знали, чем мы с Шаленом тут занимались? И еще те, кто не брал меня в прицел. «Я барон Кастельмар», — уверенным тоном произнес я. Возвращаясь в лабораторию, я обнаружил мертвое тело своего напарника, королевского эпидемиолога Агюста Шалена. Кроме этого, кто-то учинил погром в лаборатории, — добавил я, посмотрев на стражников, которые все еще целились в меня из арбалетов. «Опустили!» — гаркнул на них один из воинов. «Прошу прощения, барон, они первый раз в патруле», — извинился он. «Мы можем зайти и осмотреть место преступления?» «Да», — кивнул я стражнику. «Хорошо». Они поспешили в здание. «Только ничего не трогайте там, я сам все уберу», — предупредил я их. «Не хватало, чтобы они что-нибудь еще сломали из того, что уцелело», — подумал я, решив остаться снаружи. «Господин, что делать с телом?» Голос вышедшего на улицу стражника отвлек меня от рассуждения о том, что мне делать дальше. С одной стороны, нужно было закончить дело О'Гюста и вылечить оставшихся больных зараженных эпидемией. А с другой, у меня руки чесались перерезать маркизу или губернатору глотки. Возможно, сразу обоим, ибо я был уверен в том, что эта парочка в сговоре. И все, что происходит в сен терене делается с их одобрения или даже пособничества. «Господин! Несите в церковь!» ответил я. «Хорошо, господин», — ответил стражник. «Мы принесем носилки. И да, мы там ничего не трогали», — добавил он и удалился, прихватив с собой еще одного воина. Вскоре они вернулись с носилками, а спустя пару минут я наблюдал, как бездыханное тело Огюста уносит помощенный камнем дороги города. «Он был хорошим человеком, и я отомщу за него», — снова подумал я, удивляясь своим чувством. За наше недолгое знакомство я, оказывается, сильно привязался к этому добряку. Проводив небольшую процессию взглядом, я вернулся в лабораторию. Тут нужно было навести порядок, а затем закончить то, что начал Огюст. Этим я и занялся. И заняло это все время до поздней ночи. все таки я смог сделать еще несколько порций лекарств из остатков ингредиентов, которые пришлось в буквальном смысле собирать с пола. Хватит далеко не всем, но хоть кому-то я еще смогу помочь. «Фух!» Я устало выдохнул. Сыворотка требовала насыщения магической энергией, и потребовалось ее немало. Зато она была готова, и можно было нести ее в церковь. «Господин Люк!» Голос послышался с улицы. Я выглянул в окно, и в тусклом свете нескольких кристаллов освещения возле лаборатории увидел монсеньора Луи. Встав, я открыл священнослужителю дверь и впустил его внутрь. «Мне доставили тело Гюста, с грустным голосом произнес он. «Примите мои соболезнования, барон». «Да, это большая утрата для страны», — честно признался я. «Этот человек мог очень многое сделать для своего народа», — добавил я. «Прошу прощения, но могу предложить вам только воду», — виновато произнес я, «так как в лаборатории действительно больше ничего не было». «Благодарю, воды будет достаточно», — ответил монсеньор. «Хорошо». Я налил ему воды и протянул стакан. «Я так полагаю, вы знаете, зачем я пришел?» произнес Бриан, сделав несколько глотков. «Да, знаю», — ответил я. «Вот». Я кивнул ему на стойку, где ровными рядами были уложены склянки с лекарством от эпидемии. Я закончил начатое. «Вы меня удивляете, господин Люк?» Старик улыбнулся. «Чем же?» Немного удивился я. «Почему вы так стараетесь для этого города?» — спросил мой собеседник. «Приказ короля», — соврал я. «Лукавите, барон», — покачал головой монсеньор. «Да? Может, тогда вы знаете причину?» — спросил я священнослужителя. «Думаю, знаю», — ответил он. «Я долго живу на свете. Уверен, что после происшедшего с вашей семьей многих это сломило бы, но не вас». «Вы просто хороший человек, Люк Кастельмор. Вот и все», — добавил Бриан, смотря мне в глаза. «Ага, сказал бы это он прежнему мне. Возможно, — я пожал плечами, — во всяком случае спорить не буду». «Вот и славно. Значит, вы, говорите, лекарство готово?» Луис сменил тему. «Да, монсеньор», — ответил я. «Хорошо. Тогда предлагаю немедленно отправляться в церковь. «После того, как больные узнали, что Агюст умер, среди них начались волнения», — произнес Бриан, «и я прекрасно его понимал. Тогда не будем терять времени». Я встал и начал укладывать лекарство в сумку. «Хватит не всем, вы это понимаете, и мне не из чего делать остаток». «Да, понимаю», — вздохнул священник. «На все воля Всевышнего». «А что случилось с телом Шалена?» — уточнил я. «Когда закончится карантин, «Я первой же каретой вышлю его тело родным», — ответил собеседник. «Хм, интересно». «А оно не испортится?» — Удивленно спросил я, так как погода на улице стояла довольно жаркая. «Нет, он же маг», — снисходительно ответил Луи. «Разве вы не знали, что мана в теле мага долгое время не позволяет физической оболочке разложиться?» — добавил он. «А я, в свою очередь, узнал что-то новое. Занятный факт. «Не знал», — честно признался я. «Странно», — удивился Монсеньор. «Хотя, если верить слухам, которые уже ходят по городу, то вы лишились всех воспоминаний, верно?» — спросил он. И я усмехнулся. «Быстро же, однако, распространяются слухи». «Все верно», — коротко ответил я и кивнул на дверь. «Можем идти». «Я помолюсь за ваших родных». Монсеньор склонил голову и что-то прошептал губами. «Спасибо» поблагодарил я священнослужителя и вместе с ним покинув лабораторию мы отправились в церковь Святого Густава А он в хорошей форме, подумал я. Несмотря на свой возраст Луи двигался на удивление бодро и резво. Он ни на шаг не отставал от меня и спокойно поддерживал разговор на ходу. Могу я у вас кое-что спросить, монсиньор? поинтересовался я у священнослужителя по дороге в церковь Святого Густава. Да, конечно, барон, ответил Бриан. «Вы раньше были военным, монсеньор?» — прямо спросил я. Луи повернулся ко мне и окинул меня заинтересованным взглядом. «Можете называть меня просто Луи», — ответил собеседник. «Вы меня все больше и больше удивляете, Люк Кастельмар", усмехнулся монсеньор. «Тогда тоже попрошу обращаться ко мне без фамилии, ответил я. «Чем же я вас удивил на этот раз?» — спросил я. «Своим острым глазом, Люк», — ответил священнослужитель. «Как вы догадались?» «По манере ваших движений и...» «Хм... по ваткам», — честно ответил я. «Интересно», — задумчиво ответил Луи. «По движениям, значит». «Думал, на подобное способны только опытные воины». Он снова улыбнулся. «Если мои сведения о вас верны, то к кратному делу вы никогда не испытывали интерес, так?» — спросил Бриан. «Раньше нет». «Но после того, как жизнь позволила начать мне с чистого листа, собираюсь немного изменить свой прежний ритм жизни», — ответил я священнослужителю. «Похвально, Люк, похвально. Только вот я боюсь, что все ваши начинания могут кануть в лету». Он озадаченно посмотрел на меня. «Понимаете, к чему я веду?» «Да», — кивнул я, — «к дуэли». «Именно. Мой вам совет. Откажитесь от нее». В голосе моего собеседника сквозила обеспокоенность. «Нет, Луи», — я покачал головой, — «этого я сделать не могу». «Но Агюст же сказал вам, кто такой Жером Прево?» — спросил меня монсеньор. «Так вот от кого о губернаторе узнал Агюст. Логично, учитывая, что кроме меня с ним никто больше не общался». «Да», — кивнул я, — «но это ничего не меняет». «Луи, можете не беспокоиться за меня. Завтра умру не я, а губернатор», — ответил я. И мой собеседник покачал головой. Если я смогу победить вас в тренировочном поединке, согласитесь ли отказаться от поединка? Вдруг спросил Бриан. А ведь он за меня переживает. А кто переживал когда-нибудь за Василиска? За всю мою недолгую жизнь только один человек, моя единственная любовь. Мне льстит ваша забота, Луи, но я не думаю, что в этом есть смысл, честно ответил я. Да. Его взгляд изменился. «Думаете, раз я старик, значит, ни на что не способен?» — усмехнувшись, спросил он. «Я такого не говорил. Просто я знаю, что завтра победа будет за мной и...» «Тогда вам не стоит бояться обычного спарринга со старым священником, так?» — спросил Бриан. «Вот же упертый старик». «Хорошо, я согласен и принимаю ваши условия», — ответил Монсеньору. «Отлично. Тогда, как закончим с больными, я вызываю вас люк на тренировочный поединок». «Если одержите победу, дуэль состоится. Но если выиграю я, то вы обещаете, что откажетесь от дуэли. Идёт?» Мой собеседник посмотрел мне в глаза, явно ожидая ответа. «Хорошо», — сдался я. «Порадую старика. Главное не перестараться. Хотя, судя по тому, как он настроился, именно Луи планирует победить в нашем тренировочном спарринге. Что ж, удачи ему». За беседой с Монсеньором время прошло быстро и вскоре мы оказались возле церкви. «Тут все нормально?» — спросил я, смотря, как территорию охраняет городская стража сент -Рена. «Я же сказал, что после смерти Огюста среди больных начались волнения», — ответил мне Луи и, подняв руку, поприветствовал одного из воинов. Тот склонил голову и кивнул на вход в церковь. «И насколько все серьезно? поинтересовался я. «Пока обошлось без смертей», — ответил священнослужитель. «И в мое отсутствие, видимо, тоже», — добавил он и остановился. «Только молодые и здоровые, как бы грустно не было это говорить», — напомнил я монсеньору нашу договоренность. «Ждите меня здесь, Люк», — нахмурившись, согласно кивнул он и пошел в церковь. Вскоре он вышел с небольшой группой людей, среди которых был тот мужик, из которого я вчера удалил яд. «Господин!» — он упал на колени возле меня. «Спасибо, господин!» произнес он ослабевшим голосом. «Луи, помогите мне!» — попросил я монсеньора и протянул ему несколько склянок. «Пей!» — в крышку, я, не доверяя его дрожащим рукам, сам влил сыворотку в его рот, а затем переключился на магическое зрение. «Работает!» «Спасибо записи магюста Без них не знаю, сколько бы мне времени потребовалось, чтобы самостоятельно приготовить лекарства. Все же специализировался я немного на других вещах» видите следующих», — попросил я Бриана. Спустя некоторое время священник появился с другой группой зараженных. «Так, перед завтрашней дуэлью неплохо бы немного укрепиться», — подумал я, смотря на зараженных и ядовитую ману в их организме. «Ты», — я указал на молодого парня, который, судя по количеству отравов в его организме, заразился в последней волне. «Подойди», — приказал я ему. И когда он выполнил указание... Коснулся указательным пальцем его шеи и стянул в нее большую часть яда, после чего поглотил его. Можно, конечно, было сделать то же самое и с другими зараженными, оставшимися в церкви, но у меня практически не осталось магической энергии. Большую ее часть я потратил на зачистку гнезд с крысами, а затем еще и на сыворотку. К тому же немного нужно было оставить на дуэль с монсеньором, мало ли на что способен этот Луи. Пей! Я отдал ему лекарство, а затем раздал его и остальным. В итоге, спустя около часа в церкви святого Густава остались только самые старые или самые больные люди. В большинстве своем они были без сознания и мало что соображали. Я вздохнул. Тот самый выбор без выбора. И я его сделал, как всегда. «Проводите выздоровевших в мануфактуру», сказал Бриан одному из стражников. И под присмотром других воинов, вылеченных жителей Сент-Эрена повели к остальным выздоровевшим где их ждала еда и крыша над головой. «Спасибо вам, Люк». Подойдя ко мне, монсеньор по-доброму улыбнулся. «Пожалуйста, Луи», — ответил я монсеньору. «Это был мой долг, я его выполнил». «Перед королем?» «Нет, перед Агюстом», — спокойно ответил я. «Теперь осталось за него отомстить, и тогда долг будет выполчен полностью». А тем временем мой собеседник грустно усмехнулся. «Вы интересный молодой человек», Произнес он. Я обязательно сообщу о вас его Высокопреосвященству кардиналу Арману де Лузиньяну, герцогу Жумельяку, добавил он и посмотрел в сторону церкви. Я сейчас. Мой собеседник встал и вскоре исчез за дверьми церкви Святого Густава. Вернулся он через несколько минут с двумя шпагами. Не беспокойтесь, Люк, они тренировочные. С этими словами Бриан протянул мне один из клинков, которые он держал в руке. «Не передумали, значит?» Взяв шпагу, я легонько взмахнул ею. «Хм, неплохо. Баланс, конечно, немного хромал. К тому же это оружие было гораздо легче, чем, например, то, что покоилось в моих ножных, Но зато этой шпагой было сложно пораниться». «А вы?» — спросил Бриан. «Нет, Луи, не передумал. Где хотите провести поединок?» — спросил я монсеньора. «Да, прямо здесь». Мой собеседник пожал плечами и встал в стойку для фехтования а старик не теряет время понапрасну». «Хорошо», — ответил я и тоже встал в боевую стойку. Луи сделал шаг назад, и я последовал его примеру. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, а затем старик атаковал.